Глава 36. Грубые руки так туго затягивают повязку на глазах, что ткань врезается в кожу. Мир погружается в непроглядную тьму. Руки связывают за спиной веревкой, она сжет запястье. Сердце колотится так бешено, что кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Накатывает паника, но я заставляю себя дышать через нос. Медленно и размеренно. «Не паникуй, думай». Выживи. Меня толкают вперед, спотыкаюсь о что-то твердое, порог машины. Падаю на заднее сиденье. Кожа холодная и пахнет табаком. Женщина садится рядом. Я чувствую, как сиденье прогибается под ее весом. Даже не думай кричать, шипит она. Здесь тебя никто не услышит. Двигатель заводится с натужным воем. Машина трогается с места. Пытаюсь ориентироваться по звукам. Шум улиц, сигналы других автомобилей, голоса прохожих, но постепенно городской гул стихает, остается только монотонное урчание мотора и скрип подвески на неровной дороге. «Куда они меня везут? Сколько времени прошло? Час? Два? В темноте время течет по-особенному, минуты тянутся, как резина. Пытаюсь пошевелить руками, чтобы проверить, не ослабли ли узлы». Веревка впивается в кожу, оставляя жгучие следы, но держит крепко. Тот, кто меня связал, знает свое дело. «Вы совершаете огромную ошибку! Заткнись!» — равнодушно бросает она. «Прибереги слюни на потом!» Но я не могу молчать. Не могу просто сидеть и ждать, пока решат мою судьбу. Вы... Вы не понимаете, а мир, Он не такой, как вы думаете. Он не простит. Он найдет нас, и тогда... Тогда что? Женщина поворачивается ко мне, чувствую ее взгляд сквозь повязку. «Он убьет нас? Мы это знаем. Но знаешь что, малышка, есть вещи поважнее жизни. Например, справедливость». В ее голосе звучит что-то такое, что заставляет меня замереть. Не просто злость или жажда мести. Боль. Глубокая, застарелая боль, которая превратилась в ненависть. «Кого он убил?» — шепчу я. «Кого вы потеряли?» Тишина. Только рок от двигателя и шорох шин по асфальту. Потом она отвечает, и в ее голосе столько горечи, что у меня сжимается сердце. «Моего сына. Эрена. Ему было двадцать два». «Эрен. Имя ничего мне не говорит, но понимаю, для этой женщины оно значило все. «Он работал в порту», — продолжает она. «Голос становится тише, но не менее жестким. «Простой грузчик. Честный парень. А потом ваш муж решил, что кто-то ворует его товар. И знаешь, что он сделал? Выбрал нескольких рабочих наугад. Для примера». Желудок сжимается. Я знаю метод Амира. Жестокий, но эффективный. Напугать всех, чтобы никто больше не посмел красть. «Эрена повесили на кране», — шепчет женщина, и в ее голосе звучат невысохшие слёзы. На глазах у всех рабочих, чтобы знали, что бывает с ворами. А он даже не воровал. Просто не повезло. Слова бьют на наотмашь. Каждый из них — камень, который ложится на мою совесть. Разве это не доказательство того, кто такой Амир на самом деле? Человек, который убивает невинных ради устрашения. Но почему тогда у меня сжимается сердце не от ненависти к нему, а от страха за него? «Мне жаль, — говорю я искренне. Мне правда жаль, но я... Я не виновата в смерти вашего сына. Я тогда даже не знала о Амира. Но теперь ты знаешь...» ее голос снова становится твердым. «Теперь ты спишь в его постели, носишь его кольцо, пользуешься деньгами, заработанными на крови, таких как мой Рен. Это делает тебя соучастницей. Хочу возразить, сказать, что меня заставили, что я такая же жертва, как и ее сын, но слова застревают в горле, потому что она права, по крайней мере, отчасти. «Я действительно сплю в его постели, и не только сплю. Я отдаюсь ему со страстью, которая пугает меня саму. Я ношу его кольцо и не снимаю его даже тогда, когда мы ссоримся. Я живу в его доме, ем его еду, пользуюсь его деньгами. Я становлюсь частью его мира, даже если не хочу этого признавать». «Вы правы», — шепчу я наконец. «Я соучастница. Но знаете что? Он все равно придет за мной. И когда он придет, вам лучше молиться, чтобы я была жива и невредима. Потому что если со мной что-то случится, он сойдет с ума. И тогда пострадаете не только вы». Машина резко поворачивает, меня бросает в сторону. Чувствую, что мы съехали с асфальта на грунтовую дорогу. Подвеска подпрыгивает на выбоинах, кузов трясёт. Еще посмотрим, кто кого переживет, отвечает женщина, но в ее голосе слышится неуверенность. Твой драгоценный муженек за все заплатит, и ты вместе с ним. Машина останавливается. Двигаль глохнет, и наступает оглушительная тишина. Слышно только мое учащённое дыхание и далекий шум ветра. Дверь открывается, меня вытаскивают наружу, ноги подкашиваются, от долгого сидения в неудобной позе мышцы затекли. Воздух здесь другой, с сырой, с запахом плесени и старого бетона. Меня толкают вперед, и я иду, спотыкаясь о неровности под ногами. Шаги эхом разносятся по пустому пространству. Это действительно какой-то склад или заброшенное здание. Звук голосов отражается от стены потолка. Сюда, приказывает женщина, указывая мне путь. Под ногами холодный бетонный пол. Запах усиливается. Затхлость, сырость. Что-то металлическое. Слышу, как где-то капает вода. Кап, кап, кап. Монотонно, навязчиво. Меня толкают, и я падаю на что-то жесткое, похоже на ящик. Пытаюсь устроиться поудобнее, но руки затекли, а веревки натирают кожу до крови. Жди здесь, бросает женщина. Скоро за тобой приедет твой принц. Слышу удаляющиеся шаги. Затем звук захлопнувшейся двери. Наверное, водитель остался в машине, чтобы обеспечить отход назад. Остаюсь одна в этой сырой комнате, где единственными звуками становится мое дыхание и эта проклятая капель. Кап, кап, кап. Пытаюсь сосредоточиться, заглушить панику. Нужно освободиться. Или хотя бы снять повязку с глаз, тогда будет легче ориентироваться. Спускаюсь на пол. Трусь затылком об ящик. Ткань сползает совсем чуть-чуть, но это уже прогресс. Продолжаю работать, не обращая внимания на боль в шее и плечах. Наконец, повязка сползает достаточно, чтобы я могла видеть одним глазом. Вокруг серые стены, покрытые пятнами сырости. Высокий потолок с балками, с которых свисают старые цепи. Пол усыпан мусором. Обрывками бумаги, ржавыми банками, Чем-то непонятным. Определенно склад, давно заброшенный. Продолжаю работать, пока повязка окончательно не сползает с лица. Оглядываюсь по сторонам в поисках чего-нибудь острого, чем можно перерезать веревки. В углу валяется кусок ржавой арматуры, но со связанными руками до него не дотянуться. Внезапно снаружи доносятся звуки. Рок от приближающихся двигателей. Ни одного о нескольких. Сердце замирает. «Амир! Он приехал! Действительно приехал за мной!» Двигатели один за другим глохнут. Слышу хлопки автомобильных дверей, приглушенные голоса. Кто-то отдает распоряжение. Голос мужской, властный, но это не Амир. Затем звук открывающейся двери склада. Шаги. Много шагов. «Стой!» — кричит женщина. не шагу дальше! Я ее убью!» «Спокойно!» — отвечает знакомый голос, и у меня перехватывает дыхание. А мир, его голос, низкий, сдержанный, но я слышу в нем натянутую струну, готовую лопнуть. Он здесь. Он пришел за мной. «Я привез деньги», — продолжает он. «Шаги приближаются. Десять миллионов, как ты и просила». Что-то тяжелое с глухим стуком падает на пол. Наверняка сумка с деньгами. «Назад!» Женщина явно паникует. Ее голос срывается. «Я сказала назад!» Пытаюсь встать, чтобы увидеть его, но не получается. Слышу только голоса, шаги, звон металла. Наверняка это оружие. «Хорошо». Амир останавливается. «Я стою. Но сначала покажи мне, что она жива». «Она жива!» «Пока что!» «Я хочу это видеть». Женщина появляется в поле моего зрения, хватает меня за плечи, разворачивает, толкает вперед, и тут я его вижу. А мир стоит в нескольких метрах от меня, руки подняты, ладони открыты. Никакого оружия. Черный костюм, немного помятый, волосы растрепаны. Видно, что он мчался сюда на огромной скорости. Но лицо... «Боже, его лицо!» Я видела Амира злым, видела жестоким, видела холодным, как лед, но такого выражения никогда. В его глазах горит такая ярость, что от нее можно сгореть дотла. Челюсти сжаты так, что выступают желваки, а вокруг глаз — сеть мелких морщинок, выдающих нечеловеческое напряжение. Но когда его взгляд находит мой, в нем на мгновение мелькает что-то другое. Облегчение, боль, страх — Элиф, произносит он мое имя так тихо, что я почти не слышу, но в этом шепоте больше эмоций, чем в любом крике. За его спиной силуэты. Его люди укрылись за машинами, наверняка с оружием наготове. Он пришел не один, как требовали похитители. Ты привел своих людей! кричит женщина, размахивая пистолетом. Я же сказала один! Они не войдут, Амир поднимает руки выше. Обещаю, только я и ты и деньги. Но женщина уже не слушает. Она поняла, что ее план рушится, что Амир не тот человек, который покорно выполняет чужие условия. «Все кончено», — шепчет она, и в ее голосе звучит отчаяние. «Для нас всех». А потом происходит то, чего я не ожидала ни в самых страшных кошмарах. Амир медленно опускает руки и идет вперед. «Прямо на женщину с пистолетом! Прямо ко мне!» «Что ты делаешь?» «Стой!» — женщина направляет пистолет на него. «Я застрелю тебя!» «Можешь попробовать», — отвечает Амир, продолжая идти. «Но сначала отпусти мою жену». «Мою жену?» Он произносит эти слова с такой силой, с такой убежденностью, что они звучат не как формальность, а как клятва, Женщина стоит надо мной, пистолет дрожит в ее руках. Она не ожидала такого поворота. Мне ожидала, что Амир Демир, человек, который никогда не рискует без гарантии выигрыша, просто пойдет на верную смерть ради жены. «Ты сошел с ума!» — шепчет она. «Совсем сошел с ума!» «Давно», — соглашается Амир, подходя ещё ближе. «С того самого дня, как я ее увидел». Он останавливается передо мной и протягивает руку. Отдай ее мне. Голос тихий, но в нем звучит сила, от которой дрожат стены. И я позволю тебе уйти. Женщина смеется истерично на грани срыва. Позволишь? Ты думаешь, что здесь командуешь? Я держу твою драгоценную женушку на мушке. Но если ты ее убьешь, ты лишишь себя единственного, что удерживает меня от того, чтобы разорвать тебя голыми руками. Он делает еще один шаг, и теперь он так близко, что я вижу каждую черточку его лица, каждую искорку в его глазах. «Отдай ее мне», — повторяет он. «Сейчас же!» Женщина хватает сумку с деньгами и швыряет ее в сторону. Затем она толкает меня вперед, прямо на Амира. Я лечу, теряю равновесие, падаю. Но сильные руки подхватывают меня, разворачивают и прижимают к широкой груди. Амир закрывает меня собой, его спина становится щитом между мной и направленным на меня дулом пистолета. Слышу, как женщина говорит что-то еще, но слова тонут в шуме крови в ушах. Я чувствую, как напрягается тело Амира, как бешено колотится его сердце под ребрами, а потом выстрел. Звук оглушительный для замкнутого пространства, эхо снова и снова отдается от стен. В первую секунду я не понимаю, что произошло. Затем я чувствую, как что-то теплое и липкое капает мне на плечо. Поднимаю взгляд и вижу лицо Амира, его глаза. Те самые темные, властные глаза, от которых весь город дрожал от страха, медленно тускнеют. «Нет», — шепчу я, но Кляп не пропускает звук. Он смотрит на меня, пытаясь что-то сказать, но изо рта у него течет кровь. Его руки, которые держали меня, слабеют и медленно опускаются. А потом он начинает падать, увлекая меня за собой в этот холодный бетонный ад. Нет, нет, нет! Мир рушится. Все, что я знала, во что верила, против чего боролась, все это рушится вместе с ним на промерзший пол склада. Амир Демир, теневой король Стамбула, человек, которого боялись и ненавидели, пришел за мной безоружным, и теперь он умирает у меня на руках».